Слышались гудения и скрежет движущихся навстречу металлических масс. Водитель посигналил приглушенными огнями фар. Командир танка и башенный стрелок вылезли из машины, а Катя выпрямилась в башне. Мотоциклисты промчались мимо, показались надвигавшиеся по дороге по степи танки и бронемашины. Они наполнили ночь своим грохотом. Катя закрыла рукавицами уши поверх платка, танки скрижища с резкими выхлопными звуками полгли мимо, массивные грузные, с темными хоботами пушек. Они производили впечатление могучее и страшное, еще усиливающееся тьмою. Маленькая бронемашина остановилась возле их одинокого танка. Из нее выбралось двое военных в шинелях. Некоторое время они переговаривались с командиром танка, крича в уши друг другу, изредка поглядывая на Катю, стоявшую в танковой башне. Потом военные в шинелях снова влезли в бронемашину, и она помчалась по степи, обгоняя танковый поток. Движение танков чередовалось с движением грузовых машин с мотопехотой. Машины плавно катились по дороге, автоматчики смотрели в сторону одинокого танка в степи, из которого на них глядела женщина, прикрывшая уши рукавицами. Катя ошеломила это движение тяжелых масс металла и масс людей в тьме, точно слившихся с металлом, и должно быть именно с этой минуты к тому чувству внутреннего освобождения, которое Катя испытывала, примешалось еще новое чувство, от которого она долго не могла освободиться. Ей казалось, что все это видит, переживает не она, Катя, а кто-то другой, Она видела себя со стороны и видела так, как видит себя во сне. Она впервые почувствовала, что отвыкла от этого мира, ворвавшегося в ее душу с такой неимоверной силой, и в ее калейдоскопе лиц, событий, разговоров, наконец, человеческих понятий, среди которых были и совсем новые, и такие, которых она давно не употребляла, она долго не могла найти самое себя». С тем большей силой хотелось ей видеть Ивана Федоровича, чувствовать его близость. Ее беспокойство о нем граничило со страданием, Чувство любви, и тоски ранило ее сердце и было тем более безысходно, что она давно уже забыла, что такое слезы. Красная армия, с которой встретилась Екатерина Павловна, это была армия, уже знавшая о том, что она армия-победительница». Спустя полтора года войны армия победительницы не только не оскудела в своем оснащении. Она предстала перед Екатериной Павловной в такой мощи вооружения, которая превосходила мощь врага даже в те навеки запомнившиеся дни унижения, когда враг, вооруженный всем, что могли ему дать лучшие заводы порабощенной Европы, сметая все, катился неумолимой по раскаленной Донецкой степи. Но еще более того, потрясали Катю люди, с которыми свела ее теперь судьба. Да, люди, с которыми в калейдоскопической смене сталкивалась, соприкасалась Екатерина Павловна, это были уже люди новой складки. Они не только овладели мощностью новой техники, они по духовному облику своему как бы перешли в новый, высший класс истории человечества. Кате мучительно казалось порой, что они, эти люди, — Настолько опередили ее, что ей уже никогда их не догнать. Танк с этим чудесным сводным экипажем под командованием старшего лейтенанта, раненного в голову и в руку, доставил Катю в штаб танковой бригады, встреченный именно на походе. Собственно, это был не штаб. Здесь были только командир бригады с оперативной группой. Они помещались на хуторе, сильно разбитом в бою с противником, не далее, как вчера утром. Молодой Огненноглазый полковник с лицом, таким же черным от бессонницы, как и у штабных, следовавших вместе с ним, принял ее в единственном непострадавшем домике. Он извинился, что не может принять ее лучше. Он сам заскочил сюда на минутку и должен сейчас выступать. Все-таки он предложил Кате задержаться здесь и поспать. «Скоро сюда прибудет наш второй ушелон. Найдется кому присмотреть и поухаживать за вами», — говорил он. В домике было жарко натоплено. Офицеры заставили Катю снять полушубок и обогреться.